которые мы слышали во время низвержения воды. Мы оказались в могиле, погребённые заживо. Над нашими головами находилось около 40 метров земли. Работа отвлекает, а окончив её, мы все сразу пали духом. В спёртом воздухе становилось трудно дышать.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 Ну так где твой хлеб превратился в кашу? Я всё-таки покажи его. Я полез в карман, куда утром положил вкусную, хрустящую корочку, а вытащил оттуда какую-то слякоть. Я собирался уже бросить её, но учитель остановил меня. Подержи эту похлёбку. Скоро она покажется тебе очень вкусной.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 Хлеб нужен будет для них. А почему не для всех нас? спросил Дергуну. Это же несправедливо. Значит, если бы у нас был хлеб, мы бы сейчас перессорились, да? Мы вы как будто дали обещание слушаться меня. Но я не желаю никакого спора и объясню вам сейчас, почему хлеб предназначается для Реми и Кароди. Установлено, что люди зрелого возраста, но не выше 60 лет, обычно более выносливы, чем молодёжь. А Реми и Каруди моложе всех нас. Да ну, тебе-то ведь больше 60. Я ни в счёт. К тому же я привык мало есть. Значит, сказал Каруди после минутного размышления, Если бы у меня был хлеб, он достался бы мне, тебе и Реми. Ну, ма, если бы я не захотел его отдать, у тебя бы его отняли. Разве ты не обещал мне слушаться? Короди довольно долго молчал, потом вдруг вынул из шапки краюху хлеба. Возьми. Вот мой кусок. Шапка короли полна сокровищ. Дайка мне её приказал учитель. Корольи очень не хотелось отдавать шапку, но у него её отняли и передали учителю. Учитель взял лампу и стал рассматривать содержимое шапки. Несмотря на наше грустное положение, мы все на минуту развеселились.